Глава 63 Понимаю, что что-то не так практически сразу. У всех троих мужчин на лицах застывают каменные маски. Очевидно, что их напрягли мои вопросы. Вот только почему? Перевожу взгляд с одного мужчины на другого и обратно и пытаюсь мыслить логически. Боль как раз отступила, Джеймисон не обманул. У него чудесное средство, и мыслить без боли мне гораздо легче. Первые двое представились сами, и они лекари. Значит, я их не знала до того, как заболела. Тогда ни у кого не было удивления. Только с третьим они напряглись и как будто испугались. Выходит, я его должна знать, должна быть знакома с ним» потому что моя душа и мое сердце тянутся к нему. И на секунду прислушиваюсь к себе. Магия тоже тянется. Выходит, я ведьма. Я ведьма, да? Я начинаю чувствовать шевеление потоков. Они словно спали, но сейчас активно просыпаются. Произношу, ни на кого не глядя. Да, милая, ты ведьма. Произносит третий с болью в голосе. Снова перевожу свой взгляд на него, пытаюсь вспомнить, найти хотя бы какой-то намек, подсказку, понять, кто же он для меня. Но лишь чувствую, как моя магия радостно обволакивает дракона и приветствует его. Дракон, вот оно! Ты дракон, произношу, смотря на незнакомца. «Мне магия сказала». «Дракон!» — кивает он с печалью в глазах. «Раньше твоя магия тебе ничего не говорила. Она не была столь активна. Но, может быть, она поможет тебе вспомнить забытое?» Прислушиваюсь к своим ощущениям. «А ведь и впрямь. Почему бы магии мне не помочь?» Осторожно дотрагиваюсь до лица дракона. Не могу сдержаться. Очень меня тянет к нему. Как будто он кто-то очень дорогой для меня. ведь логично. Если он меня звал, тянул сюда, я пришла, то он точно кто-то особенный для меня. Гордо прихожу к очевидной логической мысли. «Я знаю, кто ты!» Радостно восклицаю. Дракон тоже приободряется, а лекари рядом, кажется, затаили дыхание. «Ты мой истинный!» — и жених добавок, «И скоро наша свадьба, так?» Глаза дракона удивленно расширяются, но вместе с тем в них снова появляется печаль, как у загнанного в ловушку зверя. «Я неправильно сказала? Но магия признала тебя, я чувствую, все так и есть!» «И тянуть со свадьбы нельзя. Мы уже рискуем потерять разум и соединиться в неподходящем месте в неподходящее время. Наша связь уже торопит нас закончить формирование связи», — говорю уверенно. «Я не знаю, откуда в моей голове эта информация, но я чувствую, она верна. Вот только дракон что-то не торопится радоваться, и это подозрительно». «Что-то не так, Ваше Высочество?» – спрашивает Адриан. «Леди ведь вспомнила!» «Нет», – качает головой дракон, – «Леди не вспомнила!» «Но магия Леди наконец-то проявилась вовсю! Раньше ее что-то сдерживало, а сейчас это ушло!» «Хм, отравление так сказалось?» – рассуждает вслух Джиммисон. Или кокон? Возможно, кивает дракон. Но я склонен думать, что возврат титула сыграл положительную роль не меньше. Как удачно, что мой отец с братцем настолько жаждут спасти королеву, что вернули титул Агнес в первый же час после того, как ее отравили. Меня отравили? Я не болела? Спрашиваю обеспокоенно. Только сейчас пустота в голове начинает меня волновать. Я понимаю, что дракон прав, магия во мне бурлит, а вот воспоминания в голове нет. Их там нет, словно я чистый лист. И это очень страшно. Я не знаю, как меня зовут, произношу в ужасе. Не знаю. И как тебя зовут, И почему ты принц, я тоже не знаю. Я ничего не знаю. Магия ластится к тебе, но сердце болит. Что со мной будет? Что будет?»